Одиночные патрульные в таких же касках передвигались по кромке воды. А вот это, по-моему, было ошибкой. На месте генерал-лейтенанта Кейта или этого Альфонса Рэбоне я выслал бы парные патрули и под страхом трибунала запретил бы курить. Возможно, выполнявшие роль фашистских легионеров Эсты и получили такой приказ, но явно его не выполняли. И хотя курили они, пряча сигареты в ладони, слабые пятнышки света все же были видны. На выбор у артиста было два варианта. Легким понтонным мостиком, переброшенным через речку, он воспользоваться не мог. Его как бы и не существовало, да и был он весь на виду. В километрах восьми от позиции был автомобильный мост. Можно было проскочить туда, а потом зайти к легионерам с тыла. Но восемь километров туда и восемь обратно — это час бегом. После такой пробежки сил для активных действий останется маловато. Оставалось одно — попытаться незаметно форсировать речушку вплавь. Она была неширокая, всего метров пятнадцать и вряд ли глубокая. При одной мысли, что нужно лезть в ледяную воду, невольно пробирала дрожь. «Но на войне, как на войне!» «Смотри, смотри!» — вдруг сказал Муха и протянул мне бинокль. Но я уже и без бинокля заметил, как сигарета в руках одного из патрульных вдруг сделала резкий зигзаг. В бинокль было хорошо видно, как какая-то темная фигура, возникшая наверняка из воды, взяла патрульного за от шинели и оттащила за прибрежный валун. Некоторое время ничего не было видно. А затем из-за валуна поднялся легионер в каске, в шинели, в коротких эсэсовских сапогах со шмайсером на груди и побрел вдоль берега, забирая все выше и выше, танковым капониром. Мы с Мухой переглянулись, я спрятал бинокль в карман плаща, и мы вернулись на трибуну. По нашим расчетам ждать оставалось недолго. И точно, минут через сорок, в руках режиссера Кипса ожила Оки-Токи. «Слушаю», — нервно бросил Кипс. «Марик, тут такие дела», — раздался голос помрежа. «Разведчик проник в штаб», И уволок полковника. «Как уволок?» — завопил Кейпс. «Куда?» «Не знаю. Он запер нас в блиндаже». «А охрана? Охрана где?» «Не знаю. Мы не можем выйти из блиндажа». Генерал-лейтенант выхватил рацию из рук режиссера. «Капитана Каупа». «Сейчас развяжем», — пообещал Помреж. «Медлер!» — рявкнул генерал-лейтенант. — Слушаю вас, — вытянулся поручениц. — Всю массовку с этого берега туда. Перекрыть отходы. Включить электростанцию. Осветить берег всеми прожекторами. Выполняйте. — Есть выполнять. Капитана Каупа ко мне. — Есть капитана Каупа к вам. Взвыл движок электростанции. Осветители развернули все софиты на противоположный берег. Человек двадцать солдат, бивших баклуши на этом берегу, кинулись выполнять приказ. По железу понтонного мостика загремели сапоги. Через пять минут весь левый берег был усеян фигурами в немецких шинелях и стальных касках. Вспыхнули прожектора и на том берегу. В их свете черными тенями замелькали солдаты. — Вот под люка сказал Муха. — Генерал! «Вы играете не по правилам», — обратился я к Кейту. Он даже не счел нужным взглянуть в мою сторону. Зато ответил внук национального героя Эстонии. «А генералы никогда по правилам не играют. Они их меняют по ходу дела, как выгодней. Поэтому из военных не получилось ни одного выдающегося шахматиста. Там не сходишь конем через всю доску, а хочется». «Томас Рэбанэ...» — осадил его национал-патриот. — Вам не к лицу высказывать такие замечания в адрес эстонских воинов. — А я-то при чем? — удивился Томас. — Они сами обосрались. Шутки шутками, а положение у артиста было аховое. Вернуться на этот берег с языком ему не дадут. Так что в его положении я плюнул бы на языка, будь он даже и штандантерфюрер СС, выпотрошил бы его на месте, прикончил и уходил за даме. Впрочем, в данном конкретном случае потрошить и приканчивать не было необходимости. Некоторое время я был уверен, что артист так и сделал. Но неожиданно с того берега донесся рык танкового дизеля. Один из тигров окутался черным дымом, выполз из капонира, волоча за собой маскировочную сеть и начал медленно спускаться по крутому откосу. На него полезли эсэсовцы, замолотили шмайсерами по броне. Тигр остановился и крутанул башней, сметая стволом с брони отважных легионеров. Потом вновь взревел дизелем и ринулся вниз, набирая скорость. Воды речушки раздались под его пятидесятитонной махиной.